Мальчик с капризным и своевольным лицом, принесенная тобою жертва, обогатит не жизнь мою, но мою смерть. Ее близость сделает нас с тобою сообщниками. Живые, которые меня окружают, эти преданные, а порою и несносные слуги, никогда не узнают. До какой степени весь этот мир нас с тобой больше не тревожит. Я с отвращением думаю о черных символах египетских погребений, сухой скорабей о деревенелой мумии, лягушка в вечных родах. Если верить жрецам, я оставил тебя в той стороне, где элементы человеческого существа рвутся, подобно изношенной одежде, стоит лишь прикоснуться к ней. Я оставил тебя на мрачном перепутье между тем, что существует вечно, тем, что было и тем, что будет. В конце концов, возможно, люди правы, и смерть состоит из той же зыбкой и неопределенной материи, что и жизнь, но все учения о бессмертии внушают мне сомнения. Система воздаяния и наказаний оставляет холодным судью, понимающего, как трудно вершить суд, с другой стороны. Порой мне представляется чересчур примитивным и противоположное решение, подлинное небытие, бездонная пустота, в которой раздается смех Апикура. Я наблюдаю за своим концом. Эта серия опытов, проводимых над самим собой, продолжая давнее исследование, начатое в клинике Сатиры. Все происходящие со мной до сего времени изменения носят чисто внешний характер, как и перемены погоды, что обрушиваются на монумент. Они не причиняют никакого вреда ни материалу, из которого он создан, ни его форме. Иногда сквозь трещины я словно вижу и ощущаю неподвластный разрушению цоколь, незыблемое основание. «Я тот же». «Каким я был всегда! Я умираю, не меняясь!» На первый взгляд кажется, будто крепкий мальчишка из испанских садов и чистолюбивый командир, который входит в палатку, отряхивая с плеч хлопья снега, давно исчезли оба, как исчезну я сам, когда пройду через погребальный костер, но они постоянно здесь, со мной, я не разлучен с ними». Человек, который выл на груди умершего, продолжает, забившись в угол, стонать где-то внутри меня. Несмотря на то, что я уже стал частицей великого покоя, разлитого за пределами человеческих страстей. Любитель странствий, которого точно в клетку посадили в больное тело, осужденный до конца своих дней быть прикованным к месту, с интересом приглядывается к смерти, потому что она означает уход. Сила, которая была мною, еще как будто способна оркестровать множество других жизней, приводить в движение миры. Если благодаря чуду к тем немногим дням, которые мне еще остались, прибавится... Несколько веков я буду опять делать то же самое. Совершать те же ошибки, подниматься на те же олимпы, спускаться в те же глубины ада. Подобный вывод — превосходный аргумент в защиту разумности смерти, но в то же время он внушает мне сомнения в ее действенности. В какие-то периоды жизни я записывал свои сновидения, я обсуждал их смысл со жрецами, философами, астрологами. Способность видеть сны, притупившиеся с годами, вернулась ко мне в эти месяцы угасания. То, что произошло всего лишь накануне, кажется мне менее реальным и порою не так досаждает мне, как сны. Если мир снов фантастичный и призрачный, где нелепость и пошлость еще изобильнее, чем на земле, дает нам некоторое представление о существовании, на которое обречена разлученная с телом душа, значит, всю отпущенную мне вечность, я буду горько сожалеть о том чудесном праве, Держать под контролем свои чувства и выверять перспективы, Каким наделен человеческий разум. И все же я с наслаждением погружаюсь в бесплодные области снов. Там я на миг становлюсь обладателем тайн, Которые тотчас же от меня ускользают. Там я пью из источников. На днях я побывал в оазисе Аммона, Был вечер. Я охотился на благородного хищника. Мне было весело. Все происходило точно так же, как во времена, когда я был еще полон сил. Раненый лев рухнул, потом поднялся, я кинулся его добивать, но на этот раз конь мой встал на дыбы и сбросил меня на землю. На меня навалилась ужасная окровавленная туша когти зверя раздирали мне грудь. Я очнулся в Тибурской спальне, взывая о помощи. А совсем недавно я увидел во сне отца, хотя вспоминаю о нем редко. Он лежал больной в одной из комнат нашего дома в Италике, который я покинул сразу же после его смерти, на столе, Рядом с кроватью стояла полная склянка более утоляющей микстуры, и я умоляла отца мне ее. Я проснулся, не успев услышать его ответ. Меня удивляет, что люди в большинстве своем боятся призраков, но при этом в своих снах спокойно разговаривают с мертвецами. Предзнаменование множится так же. Теперь все представляется предвестием, знаком. Я только что уронил и разбил драгоценный камень, выпавший из перстня. Греческий мастер выгравировал на нем мой профиль. Мне жаль прекрасного произведения искусства. Я стал иногда говорить о себе в прошедшем времени. Обсуждая в Сенате некоторые события, которые произошли после смерти Луция, я оговорился и несколько раз упомянул о них так, будто они случились после моей собственной смерти. Несколько месяцев назад, в день моего рождения, поднимаясь в носилках по лестницам Капитолия, я столкнулся Лицом к лицу с человеком в траурных одеждах он плакал.